обсуждалась самая больная и деликатная проблема. Нельзя было больше скрывать сам факт проведения шпионской миссии У-2. Но признать, что операция проводилась с согласии самого президента, язык тоже не поворачивался. Ведь с 1776 года, почти 200 лет, США официально провозглашали, что не ведут шпионажи против других стран. Значит, вся загвоздка в том, как объяснить этот злосчастный полет и ответить, кто же все-таки несет за него ответственность, президент США или простой стрелочник. Первое, что приходило в голову, это сказать, что виноват Пауэрс или командир базы ВВС в Адане. Они где сами учинили этот полет. Но тогда возникает вопрос если вообще дисциплина в американской армии Вооруженной ядерным оружием? Нет Такое объяснение принесло бы еще больше вреда Соединенным Штатам И вызвало бы настоящую панику По этой версии выходило, что каждый летчик Мог при случае бомбу сбросить по собственному усмотрению Ну а если поднять уровень на несколько ступеней выше. Ну, скажем, руководство ЦРУ или Минобороны без согласования с президентом санкционировало полету 2 Эйзенхауэр таким образом будет выведен из-под удара. Хрущев в своих речах как раз и предлагает такой выход. Потрясая кулаками, кричит на весь мир, что американская военщина распоясалась, наглеет и творит, что хочет. Но, может быть, это очередная ловушка, в которую он хочет заманить теперь самого президента. Нельзя исключать, что у него в загашнике есть данные и о том, что это с его благословения Пауэрс отправился в свой злополучный полет. Но если даже это и не так, не обернется ли потом такая ложь во спасение жаркими дебатами в Конгрессе печати. У президента немало противников, и они не побоятся обвинить его в том, что он слаб и не управляет страной, коль столь важное решение принимается за его спиной. И все это в год президентских выборов, когда деятельность администрации рассматривается под микроскопом, а любая Самая крошечная ошибка сразу же приобретает слоновые размеры. Утром у себя в Ленгли собрался вещание Ален Даллес. И, как всегда, было высказано немало различных мнений. Бесал, к примеру, так и не мог поверить, что русским удалось сбить его у два. Он показывал фотографию из газеты Труд, где над грудой исковерканного металла склонились плохо одетые мужчины и женщины и говорил, что это что угодно, но не у два. Кто-то сообщил, что Пауэрс был двойным агентом, то есть находился также на службе у советского КГБ. На этих днях его будто видели в ночном кабаре в Свердловске. Бедные американские разведчики, они не ведали, что в Свердловске Даже не знают, что это такое ночное кабаре. Тем не менее, Далес заявил, что готов уйти в отставку. Президент сможет тогда заявить миру, что он прогнал директора ЦРУ за то, что тот без его ведома послал в Россию шпионский самолет. Но Гудпастер отклонил это предложение. Президент не нуждается в козлах отпущения. После долгих споров в ЦРУ согласовали довольно жалкую бумагу, в которой говорилось, что вашингтонские власти не давали добро на такой полет. Днем Гертер собрал свою дипломатическую рать. Он только что вернулся из нелегкой поездки, посетил Иран, Турцию и Грецию. В Афинах услышал американскую версию приключения с У-2, и она показалась ему глупой и неуклюжей.